сто семьдесят седьмое, апрель двенадцатый. Ты поднимаешься над всякую двойственностью. Исполнители его предначертаний, в скобках, в кучке, немного уже, совсем немного, не ряд вымученных усилий, но забвение себя. Психическое состояние человека обусловливает иммунитет духа и тела. Несоответствие с Высшим допускает заразу и тело, и духа. Большинство людей умирает от самоуязвимости, то есть самооткрытия себя болезни и зарази. Богатство и мои возможности несовместимы. Ничего не получится при устремлении вниз. Огненные энергии томятся в темницах своих. Откройте сердца, время пришло. Мир знает о победах Конгресса мира. Воспринималось плохо. Просыпался несколько раз. В семь сел и, глядя на лик, записал.